Россия перед эпохою преобразования Глава из истории России с древнейших времен Общий обзор хода древней русской истории различие Восточной и Западной Европы Природа Северо-Восточной России Москва, ее характер Великий государь Случаи, когда он являлся предподданными Выходы и походы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 Галию и Британию, значит, южную и западную окраины. Средняя и северо-западная Европа, Германия и Скандинавия присоединились к римскому миру, то есть к греко-римской цивилизации после. За ними примкнули к ней западные славянские племена и, наконец, уже очень поздно предъявляет свои права на европейскую цивилизацию и государство, заключившее в своих пределах Восточную Европу.